11. Клинок меча с клеймом бегущего волка блестел от крови. Лучи заходящего солнца играли на закаленной стали золотисто-оранжевыми отблесками. Веками это клеймо на клинке служило ручательством высочайшего качества меча, выкованного в баварском городке Пассау. 200 лет назад предки оружейников ходили в святую землю во время крестовых походов чтобы выведать секреты сарацинских оружейников из Дамаска. С той поры немецкие колельщики и точильщики, полировщики и кузнецы создавали чудеснейшие клинки в Европе. Отец рыцаря заказал этот меч три года назад вознаменование жалованье своему первенцу дворянского титула и послал его служить при дворе короля Иоанна в Богемии. Бритвенно-острое лезвие способно разрубить кольчугу. А теперь двадцати трехлетний Франц фон Линхард понукал своего Дестрее через нагромождение тел коней и людей. Чрезвычайная мощь коня вынесла его из стремнины на броде в бланштаке, когда он преследовал нищего оборванца, английского лучника, но был остановлен павший перед ним с завесой стрел. Тогда он не рискнул подставить под удар столь великолепного коня, но теперь... Ради величайшего трофея на свете готов был рискнуть чем угодно. До принца Уэльского оставалось не более двадцати шагов. И давление французских рыцарей на него и его приспешников теснило оборону англичан. Латники набросились на Линхарда. Но его сил достало, чтобы отбить их. Склонившись из седла, он острым, как бритва мечом, отсекал нападавшим руки и головы. Какой-то пикеющих ткнул своим оружием ему в шею, но Франц перерубил древко, заставил коня опуститься на колени, взмахнул рукой по могучей дуге и ощутил, как клинок рассек череп противника, как репу на рыцарском турнире. Крови, забрызгавшие его ноги и бард коня, присовокупились брызги мозгов». Он видел, как вздымающаяся масса французских рыцарей обрушивает всю свою энергию на обреченного принца, знамя которого упало. И теперь он убьет наследника английского трона. Франц фон Линхард поднял меч и полоснул шпорами потные бока коня, устремляясь в атаку. Блэкстоун увидел, как брат вбежал в гущу сражающихся рыцарей, размахивая алебардой. Большинство были пешими, остальные понукали своих коней поближе. Английские латники умирали. Увидел, как сэр Гилберт атакует конника, толкая и подрезая, а потом вгоняя меч в зазор между доспехами противника. Француз взмахнул шаром на цепи, и сэр Гилберт упал. Умирающий француз дернул по воде, и конь рухнул, накатившись на сэра Гилберта и подмяв его. Ричард косил алебардой направо и налево и люди валились, как колосья, в страдную пору. Одной лишь его силы было довольно, чтобы изувечить и убить, а уж смертоносное оружие, пущенное в ход с таким неистовством, наносило смертельные ранения полудюжине человек одним ударом. Он был на 10 шагов впереди принца, упавшего от французского удара по шлему. Фит Саймон бросил знамя на своего владыку, Чтобы скрыть и защитить его, иринуса в атаку, держа меч двумя руками, созывая дворян и осыпая проклятиями французов. Блэкстоун перескочил коня со вспоротым брюхом. Рыцарь замахнулся на него, но Томас увернулся, двигаясь куда быстрее, чем противник в тяжелых доспехах. Пустив в ход древко лука на манер копья, ткнул ему роговым навершием чуть ниже шлема. Кожаный ремешок шлема, размокший от пота, растянулся на дюйм, Вполне достаточно, чтобы Рок пронзил французу горло. Тот рухнул, захлебываясь собственной кровью, не способный даже крикнуть из-за рваной раны. Принц стоял на коленях. От удара по шлему, по виску у него стекала кровь. Ричард упал, поглощенный коловращением свистящих мечей и рыцарей, размахивающих булавами. Блэкстоун выкрикнул имя брата. Увидел, как отрок повернул голову, пока трое или четверо врагов кололи и рубили его тело. Устремив взор в небеса, отрок испустил невнятный крик и скрылся под массой тел, как тонущее дитя, исхищенное речным богом, уступает непреодолимой силе. Животный рев, вырвавшийся из груди Томаса, был достаточно громким, чтобы принцы Даркур, теперь сражавшиеся рядом с ним, на миг замешкались. На ряды англичан сыпались удары мечей и булав. Сломанные копья пускали в ход, тыкая ими и размахивая, как дубинками. Блэкстоун бросился на французов, и рыцарь обрушил на него меч. А Томас только то и смог, что попытаться отразить удар древком лука. Клинок рассек его, как сухую хворостину. В душе Блэкстоуна что-то оборвалось. «Великий, отцовский боевой лук погублен». Но не успел тот замахнуться для второго удара, как Томас бросился на него, своим весом обрушив рыцаря на землю, поверх других тел. Пальцы Блэкстоуна тянулись к горлу врага, но натыкались лишь на броню. Шарившая вслепую ладонь наткнулась на пернач своей разящей головкой, напоминающей оперение стрелы, только отлитой из железа. Томас обрушил шестифунтовую булаву сильнее, чем молотобоец, бьющий по наковальне». Снова и снова бил он, позабрал у рыцаря, пока оно не смялось. Послышался хруст костей, и рыцарь под ним спазматически задергался. Другой рыцарь полоснул его, рассекая камзол, и Блэкстоун ощутил горячую кровь, заливающую бок. Наотмашь отбил нападающего булавой. Другой меч резанул по ноге. Томас размахивал булавой вслепую, чувствуя, как она крушит броню. Принц был всего в нескольких футах. Ему помогли встать на ноги, но Блэкстоун не обращал на него внимания, дубася палицей направо и налево, пробивая путь через добрую дюжину человек, отделяющих его от павшего Ричарда. Он обрушивал булаву на пёсье морды и шлемы, гротескно поблескивающие в умирающем свете дня силой, дарованной только камнетёсу. Люди валились снопами, но он всё не мог добраться до брата. Принц снова сражался вместе с рыцарями и латниками, взявшими на себя роль его телохранителей. Но Томас был впереди него и слышал только один последний истошный вопль зверя на живодерне, донесшийся из-под массы французских рыцарей – предсмертный крик брата. Рыдания несли Блэкстоуна все вперёд. Остальные у него за спиной отбивали нападающих сбоку, когда впереди выдвинулся конник, попирая копытами, лежащих на земле. Богемский рыцарь, высоко вознесший свой меч, бликующий последними лучами деницы, будто клинок, выкованный в аду. На один краткий, отчетливый миг, нескладная массивная фигура попыталась подняться. Отрок, получивший добрую дюжину ран, теперь еще и ослеп от ударов по глазам. Могучая десница рыцаря обрушила его меч грациозно и искусно. Томас взвыл. Другие заслонили от него эту сцену, спасая от необходимости видеть, как удар сносит голову Ричарда с плеч. Дестрее едва не сшиб на наземь, но он, схватив коня под устцы, вскинул руку вверх. Животное закатило глаза от ужаса, но угол не позволял рыцарю сразить нападающего — Томас наскочил на него, обрушивая булаву на забрало, когда конь заскользил по окровавленной траве. Рыцарь был юрким, проворством не уступая Блэкстоуну, с трудом заставившим ногу повиноваться приказам мозга. Она едва тащилась. Бросив взгляд вниз, он увидел кровь, хлещущую из жуткого пореза до кости. Ярость загнала боль в темные закоулки его гнева. Не тратя времени попусту, рыцарь атаковал наотмашь, рубанув сверху вниз. Удар должен был рассечь негодяя от плеча до пояса, но раненая нога спасла Томаса. Подломившись под его весом и клинок со свистом пронесся у него над головой. Покачнувшись, Блэк Стоун схватил того за запястье в латной рукавице, гвоздя булавой по шлему, но отлетел, когда рыцарь ударил его щитом в лицо. Падая, Созвенящий от удара головой он выронил булавую, хватился за щит, увлекая рыцаря за собой. Тяжесть доспехов и скользкий склон заставили того потерять равновесие, но меча он не выпустил. Томас почувствовал, как ломается скула и кровь заполняет рот, когда рыцарь наотмашь ударил его рукоятью по лицу. Выплюнув кровь изо рта, Блэкстоун кое-как поднялся одновременно с рыцарем. Он понимал, что противник не уступает ему в ловкости и силе, несмотря на бремя 80 фунтов доспехов, и также настроен на убийство. Меч сверкнул по дуге. Томас отразил смертельный удар древком упавшего копья. Клинок оказался настолько близко к лицу, что он разглядел клеймо волка, выгравированное под изогнутой гардой. Древко расщепилось, но смягчило удар, направив клинок в сторону, к его левой руке. От силы удара волна боли прошила все плечо. Мышцы разорвались, кость разлетелась. В этот миг он понял, что если и останется в живых, то никогда уже не натянет боевой лук снова. Исторгнув муку кратким приступом рвоты, Он упал на колени, нашаривая правой рукой хоть какое-нибудь оружие и тряся головой, чтобы отогнать вихрящуюся тьму, готовую его поглотить. Когда клинок устремился вниз, он инстинктивно отдернул голову, но кончик рассек металлические обручи, укреплявшие его кожаный шлем. Если бы он не упал как раз вовремя, меч разрубил бы его голову пополам. Продолжая движение вниз... Клинок полоснул по лбу и носу, раскроил щеку и разбил левую ключицу. Бой окончен. Еще пара шагов, и искусство рыцаря порешит Блэкстоуна, а рыцарь вместе с французами, перебирающимися через трупы к нему, прикончит принца Уэльского. Томас даже не думал об Эдуарде Вудстоке, Готфриде Д'Аркуре, Уорике, Норгемптоне, флагах, знаменах или славе. Он умирал. На смену сумеркам пришла ночь. Линхард понял, что с лучником покончено. Не стоит терять на него время. Блэкстоун смутно видел, как рыцарь сделал широкий шаг, чтобы обойти его, но все-таки вскинул здоровую руку в последнем непокорном жесте. Возопив, рыцарь рухнул. Кулак Блэкстоуна сжимал конец сломанного копья и двенадцать дюймов кованого, Бритвенно-острого металла вошли рыцарю промешнок Хлынула кровь, и руки его инстинктивно метнулись к паху. Верещав к клаустрофобической тесноте своего быценята, он рухнул на колени. Томас же как-то исхитрился подняться на ноги, схватив меч врага за рукоять и ткнув клинок в землю на манер костыля. Держась за мошонку одной рукой, Другой рыцарь поднял забрало, всхлипывая воздух, чтобы унять боль. Держа меч, как кинжал Блэкстоун, вонзил его в открытое забрало, ощутив, как меч заскрежетал по кости и выдернул его. Сильная рука камнетеса сжала меч, как тиски. «Надо отыскать Ричарда. Если понадобится, меч прикончит еще сотню французов. Брат где-то там. В кромешной тьме один-одинешенек». Но Блэкстоун не мог сделать ни шага. Из долины поднимался туман, окутывая мертвых своим саваном. Томас сполз на землю, наконец-то отдавшись ее прохладным объятиям. Пятнадцать раз обрушивали французы атаки на ряды англичан. И все они захлебнулись, кроме одной, когда враг добрался до принца Уэльского. Ярость и гордыня французских рыцарей. Их ревнивое нежелание уступить великую славу кому-нибудь другому понукало их вонзать шпоры в бока коней, устремляясь на дисциплинированную английскую армию, так и не сдавшую своих позиций. Французы сражались за себя, англичане за своего короля. Ко времени, когда Филипп прибыл на поле брани со своим последним корпусом, Было уже очевидно, что величайшее войско христианского мира потерпело поражение. Картина кровавой резни перед ним потрясала воображение. Трупы 5000 тысяч генуэзцев, тысяч лошадей и более полутора тысяч рыцарей были разбросаны перед рядами англичан. Еще тысячи пехотинцев усеивали склон холма. Бомбарды до сих пор громыхали, и дым от них смешивался с поднимающимся туманом. Воздух оглашало ржание лошадей, людские вопли боли, отрубы и барабаны отказывали умирающим в последнем уповании минутки тишины. Сущее воплощение ада. Невнимая мольбам знати, понуждаемый честью король пришпорил коня, посылая его вперед. Его союзник, незрячий король-воитель Иоанн Богемский, вознамерившись ударить по врагу, ехал обок. По воде его коня пропустили через свои Анри Ле Мойн и Генрих фон Клингенберг, верные рыцари, ведавшие, что сложат головы, даже не приблизившись к передовой шеренге англичан. Свита Филиппа укрывала своего властителя щитами, но Элфред и тысячи других английских лучников жаждали его смерти. В этот день, ставший легендой, коня под ним убили. Он оседлал другого. Лицо его рассек, бронебойный наконечник и жизнь короля уберегли лишь качество его пластинчатой брони, сумерки и поднимающийся туман. Развернувшись, французская кавалерия снова устремилась в атаку, но ее отразили. Тщетные потуги. Трубы Эдуарда пропели, созывая его рыцарей и латников, и из задних рядов привели боевых коней. И когда англичане выехали в поле, тысячи французских пехотинцев пустились на утек, что есть духу. «Франции не будет проку, коли ее король сложит голову в уже проигранном сражении», наперебой твердили его советники. И он неохотно повернул прочь, покинув сотни французских рыцарей, еще сражавшихся небольшими группками, сплоченными узами родства или соратничества в былых компаниях. Солнце село, И туман из долины заволок сие поле слёз Английские лучники безжалостно изрешетили священный боевой стяг Франции. Арифлама валялась истерзанная в клочья. Король Эдуард в полных боевых доспехах и шлеме ехал вдоль линии войска принца, восхваляя их всех и призывая возблагодарить Господа за избавление. Просил не гордиться и не хвастаться сей великой Викторией, повелев англичанам оставаться на позициях на случай контратаки. Элфред подсчитал цену, уплаченную его лучниками. Уцелели только он, Уилл Лонгдон и Мэтью Хамптон, купе с двадцатью другими стрелками, стоявшими среди валийцев. Сэр Гилберт лежал где-то на поле сечи. Ричард Блэкстоун погиб. О Томасе они знали лишь, что прежде чем рухнуть он истово бился на глазах у всех все сошлись в том, что цена ужасающая. Люди разожгли костры по всему склону и занялись восстановлением силы своими ранами. Король приказал, чтобы мельницу набили валежником и подожгли, обратив ее в маяк для всех англичан. Ее могучие крылья обратились в пылающее распятие. Огни костров и факелов осветили принца и дворян. сняв бацинет, король облобызал принца Эдуарда и подошел к кругу света от факела, осветившему тело Блэкстоуна на земле, в окружении группы рыцарей. Преклонив рядом с ним колени, священник нашептывал слова последнего причастия. «Когда призвали священника, мы испугались, что для нашего сына», поведал король, взирая на окровавленное тело в свете факела. «Кабы не сей юноша». «Могло быть и такое. Он сражался за меня, когда я упал. Фитс Саймон прикрыл меня в годину величайшей опасности, отвращенной Сим отроком «Никакому писцу век не описать его доблести, каковую мы лицезрели», — отозвался принц. Король перевел взгляд на маршалов армии ворика и Даркура. Те кивнули. Никто из собравшихся и не догадывался, что блэкстоун сражался только за собственного брата. «Ему не протянуть и часу, сир», — присовокупил Нордгемптон. «Бог мой! Не могу не признать, что мы были на грани. Он прорубил целую просеку, выиграв для нас время». «Он напомнил мне меня самого в пору молодости», — негромко промолвил старый рыцарь Реджинальд Коббом. Кровавое свидетельство его собственной доблести густо изморало его сюрко и доспехи. Король положил ладони на плечо друга. «Кабы все бились хоть в половину так же отчаянно, как ты и Коба, мы были бы воистину благословлены!» Блэкстоун не слышал ничего, кроме смутного шепота молитвы над духом. Боль прошивала каждый нерв. Сгустки крови с разбитого лица забили горло и нос. Дыхание с дребезжанием врывалось из его груди, а он силился узреть христиану. Она здесь, ее темный плащ у самого его лица, но ее черты застилает тень. И она подносит к его устам распятия, веля поцеловать крест Христов. — Сир! — проговорил Нортгемптон, увидев, как священник изумленно отпрянул, когда Блэкстоун приподнялся навстречу распятию в руках клирика. «Он умрет на собственных условиях», — заметил Уорик, восхитившись, что у юноши еще столько сил. Томас слышал слова исповедь, грехи и прощения. Его правый глаз фокусировался на далеком светоче, истово пылающем распятии. Господь выказывает свой гнев, проклиная его за то, что подвел Ричарда. «Прости меня», — пробормотал он. Священник начертал перстом на лбу Блэкстоуна знак креста, а затем попытался рожать ладонь, до сих пор сжимающую меч убитого рыцаря, но кулак Блэкстоуна не поддался, продолжая прижимать оружие к груди. «Благословите всего, трокассир! Взгляните на него, он не отпускает меча!» — нежно произнес Кобом, узнав воина с первого взгляда. Король продолжал смотреть. «Мы приносим нашу благодарность, причащаемся и молимся за душу сего человека. Ведомо ли его имя?» Тихонько осведомился он. «Его зовут Томас Блэкстоун», — ответил Даркур. «Он лучник, сир, один из стрелков сэра Гилберта Килбера». Мы были с ним у Бланштака, где он также выказал доблесть и отвагу, «Защищая домочадца рода Готфрида», — подхватил принц. Сэр Готфрид кивнул в знак подтверждения. Блэкстоун услыхал свое имя. Уставился на размытые цвета сюрко, маячивших в полусвете. «Неужто ангелы-воители? Они ему нужны, чтобы отнести к Ричарду». Блэкстоун воззвал каждому фибру своего тела восстать и встретить ангелов. «Иисусе благий!» Негромко проронил Нордгемптон, без богохульства, узрев, как истерзанное тело Блэкстоуна поднимается с земли. Даркур вступил вперед, чтобы помочь ему, но король чуть приподнял ладонь, остановив его. «Нет», — шепнул король, — «оставьте его. Таково его желание, он не склоняется перед смертью». Блэкстоун поднялся на колени, опираясь на меч, воткнутый в землю. На большее его не стало. Размытые ангелы ждали. Один с пылающим факелом за спиной, отражая блестящими доспехами священный свет, стоял ближе. Господь не спаслал за ним архангела. Жгучие слезы заслали его взор. — Владыка! — прошептал Томас. — Возьми меня к нему! Король и дворяне на миг впали в недоумение. Потом король обернулся к сыну. — Он зовет тебя! — «Окажу ему честь, Эдуард! Сие твое право! И его!» Отныне закаленный в бою шестнадцатилетний принц Уэльский разумел свой монарший долг. Он подошел к Блэкстоуну, до сих пор стоявшему на коленях, навалившись грудью на меч, помогавший удерживать равновесие, готовая покинуть его в любой миг и позволить не зринуться во тьму. Принц возложил длани на голову Томаса. Ты держался с честью и отвагой. Мы благодарны. Ты верный слуга своего синьора. Прими сей обет, возложенный на твою жизнь, и благослови тебя Бог. Сэр Томас Блэкстоун». Принц отступил назад, и король знаком велел свите опустить Блэкстоуна на землю. Когда те бережно укладывали его в грязь, креси, король обернулся к аркуру се юный рыцарь не умрет, если таковое в нашей власти. Наш хирург и лекарь позаботятся о нем. Готфрид, мы повелеваем тебе принять ответственность за его благополучие до поры, когда станет ясно, что все усилия тщетны». «С радостью принимаю сию привилегию, сир», — откликнулся Деаркур. «Добро», — возгласил король. «Нам нужны отважные англичане во Франции». Пылающая ветряная мельница отбрасывала на поле брани длинные тени. Священник в клобуке ходил среди мертвых и умирающих. Казалось, он приносит последнее утешение, подходя к каждому павшему дворянину. Усталые солдаты не придавали этому значения. Они не видели ни мешка у него на поясе, ни повязки на руке на месте недостающего пальца. Исковерканные тела людей и лошадей устилали склон холма сплетясь в смертном объятии. Туман льнул к полю брани еще целый день, пока англичане ждали новых атак. Они так и не последовали. Французские войска были разгромлены, их копья пронзили грязь креси вместо английских и валийских мускулов. Король Эдуард отрядил герольдов в смрад поля сечи разыскать сюрко павших рыцарей и дворян дабы тех могли опознать и предать их христианскому погребению с надлежащей честью и уважением. Крестьян из окрестных сел и деревень согнали рыть братские могилы, чтобы свалить в них и закопать погибших обеих сторон. Обезглавленное тело Ричарда Блэкстоуна было лишь одним из тысяч. Годфрид де Аркур велел отвезти Блэкстоуна на похоронных трогах в замок Нуайель, в нескольких милях позади войска. Негодование графини Бланш при виде английского лучника, которого снова доставили в дом ее матери, несколько смягчило свидетельство, что Томас Блэкстоун пытался помочь раненому французскому рыцарю, которому она предоставила убежище. Показания пожа и пропитанная кровью гербовая накидка, которой Блэкстоун пытался зажать рану рыцаря, доказали его сострадательный характер. Христиана... Едва не сомлела от горя, увидев его изувеченное тело. Он был неузнаваем. Госпожа отвратила ее взор от этого зрелища, когда его унесли в одну из комнат замка. «Христиана», — мягко сказала она, — «ты женщина дома Даркур. Если не можешь за ним ходить, мы найдем тебе иные обязанности. Я позабочусь о нем», — покачала головы христиана, — «как вы заботитесь о своем муже». Мужа графини Жанна уже доставили из креси с ранами куда менее тяжелыми, чем у Блэкстоуна, но, как и многие боевые травмы, грозившими его жизни. Всего какие-то часы назад они сражались на противоположных сторонах, не ведая о существовании друг друга. Теперь же обоих выхаживали под одним кровом. Взяв дело в свои руки женщины, Вы проведили сэра Годфрида, чтобы возвращался к войску, выступившему маршем на Кале. Ворота замка Нуаэль заперли на засов. Юный англичанин будет в безопасности в доме своего врага до поправки или кончины. Война сдала юному лучнику карты, круто изменившие его участь.